Глава 24 Она. Я не поняла, как и что произошло. Вот мы идем по коридору, вот зашли в номер, и вот Кейн целует меня. Никакого перехода, объяснений, вообще ноль слов, одни действия и какие. Я была словно сухая трава, в которую бросили зажженную спичку, вспыхнула моментально. Даже страшно от того, насколько сильную власть этот мужчина имеет надо мной. Он мое проклятие. Честное слово, лучше бы я никогда не встречала Кейна Дарнелла. Жила бы сейчас, проблем не знала. Признаться, я немного опасалась нашего второго поцелуя. Думала, он меня разочарует. Первый был тысячу лет назад. Я тогда была совсем девчонкой, восторженной и наивной. С возрастом эти два недостатка проходят. Появляется цинизм а он плохо уживается с романтикой. Но я ошиблась. Первый поцелуй не шел ни в какое сравнение со вторым. Второй побил его по всем статьям. Первый был как проба пера, не самая удачная, но милая. Второй поражал силой и опытностью. В нем все было идеально — не прибавить, не убавить. — Давай зажжем, малышка! Оторвавшись от моих губ, хрипло выдохнул он куда-то в район моей шеи. Обещаю, будет горячо. Я не сомневаюсь, будет. С ним только так, жарко, неистово, сумасшедше. В общем, полный улет. Не буду врать, меня тянуло попробовать то, что предлагает. Зайти так далеко, как получится, а потом еще немного дальше. Отведать грех губ Кейна Дарнелла. Я уже знаю вкус, и он мне нравится. Но все портили многочисленные «но». Я просто была не готова нырнуть в этот омут, Знала, что уйду с головой и сама уже не выплыву. Окей, ну вы не из тех мужчин, которые будут поддерживать. Он получит свое и забудет обо мне, как уже сделал однажды. Я буду полной дурой, если позволю ему снова сотворить это со мной. А он сотворит, сомневаться не приходится. Он только что буквально подложил меня под другого мужчину. Вот как он на самом деле ко мне относится. Как к вещи, которую он использует по своему желанию. Нет, я толкнула его ладонями в грудь. От неожиданности Кейн шагнул назад, и я, получив свободу, тоже попятилась. По-прежнему прижимая ладони к его груди, я пыталась таким образом держать мужчину на расстоянии. Он мог легко сломить мое сопротивление, но почему-то медлил. «Ты мне отказываешь?» Удивление Кейна было искренним. Такого с ним еще не случалось. «Да», — выдохнула я. Кейн вздрогнул. Кажется, его серьезно зацепило. Вероятно, до моего отказа он не осознавал, насколько сильно хочет продолжения. А тут вдруг такой облом. Как ни странно, я не чувствовала злорадства по этому поводу. Мне и самой было нелегко отказаться от продолжения. Но я хотела сохранить свою душу в целости и сохранности. Насколько это вообще возможно рядом с Кейном? Мое сердце он уже в любом случае разбил. Я хотела перевести разговор на Морелла. «Обсуждение общего дела снизит градус напряжения между нами» но Кейн вдруг уставился куда-то мне под ноги. Я проследила за взглядом и наткнулась на свою сумочку. Во время поцелуя уронила ее на пол. Крохотная сумочка раскрылась, и ее содержимое частично вывалилось. На полу валялась помада, упаковка салфеток, и точно вишенка на торте сверху лежал пакетик порошка, который мне дал Кейн. Естественно, пакетик был целым, и я ведь так им и не воспользовалась. — Ты не опоила, Морелла? — процедил Кейн сквозь зубы. «Видимо, тебе хватило его. Я сегодня уже лишний». Эти слова ударили по мне наотмашь. Кейн умел причинять боль без физического контакта. Сколько его знаю, он только это и делает. Причиняет мне боль. Это нечестно, я не заслужила, но ему, похоже, плевать. «Я поражен, насколько сильно ты радеешь за наше дело», — не унимался он. «Я радею за отца. На твои дела мне плевать. Уходи». Тихо, но твердо попросила я и обхватила себя руками за плечи. В номере вдруг стало слишком холодно. Хотя буквально минуту назад я умирала от жары. «С радостью!» — захватив пиджак с кресла, Кейн хлопнул дверью. Я осталась одна. Сомнений нет, куда он пошел. Снимать напряжение с другой, более сговорчивой девицей. Обижаться на это глупо. Он предложил мне провести ночь вместе, я отказала. Вот и вся история. Я побрела в спальню, по пути скидывая одежду. «Устала. Это был, пожалуй, самый тяжелый день в моей жизни. Хватит с меня Кейна и его интриг. Не хочу больше в них участвовать, рисковать собой, а потом терпеть унижение с его стороны. Даже спасибо не сказал. Неблагодарный». После души я порылась в шкафу и нашла джинсы с футболкой. Улетая, захватила на всякий случай свою одежду, как знала, что пригодится. «Еще у меня было припасено немного налички. Хватит на обратный билет». «У меня для тебя новость, Кейн Дарнелл. Я ухожу. И пусть ты узнаешь об этом постфактум, неважно. Главное, я уже буду далеко, и ты не сможешь меня остановить». Я была слишком злой, уставшей, нервной. Погружение в транс безумно меня вымотало. Потом еще этот поцелуй и ссора. Я просто хотела совсем покончить, желательно разом. Покидая номер, а затем и гостиницу, действовала на автомате, практически не думая, просто шла, куда глаза глядят». Мне казалось, Кейн даже обрадуется, когда не застанет меня в номере. Он ясно дал понять, что я ему противна. Чего я точно не ожидала, так это того, что он захочет меня вернуть. К такому повороту событий я была совершенно не готова.